Шаг третий. Трансформация команды по развитию потребителей в функциональные подразделения компании. Шаг третий. Выстраивание компании говорит о том, что команде по развитию потребителей пора превращаться в структурные департаменты. Благодаря постоянному взаимодействию с ранневангелистами на шагах с первого по третий, команда по развитию потребителей выяснила, как выстроить повторяемые схемы продаж и работы в канале. Когда это было сделано, деятельность фокусировалась на привлечении массовых потребителей, а для этого нужно больше, чем первоначальная группа сотрудников. К сожалению, команда по развитию потребителей не может расшириться, не имея функциональной структуры. Для этого компании нужно создать отдельные департаменты, сформированные по функциональному принципу. Главным образом это подразделения по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. На ранних стадиях это было бы непродуктивно. Теперь же это необходимо организовать деятельность в соответствии с требованиями того типа рынка, на который выходит компания. Соответственно, на этом шаге вам предстоит разработать формулировки миссий на уровне департаментов, организованных по функциональному принципу, определить роли департаментов в соответствии с типом рынка. А. Разработка формулировок миссий департаментов. До того, как вы сформируете департаменты по продажам, маркетингу и развитию бизнеса, а также другие ориентированные на потребителя подразделения, вам следует понять, чем они будут заниматься. Звучит смешно. Мы и так знаем, чем занимаются такие департаменты. Отдел продаж нанимает людей, которые пойдут продавать. Отдел маркетинга нанимает сотрудников, которые будут писать проспекты, заниматься рекламой и так далее. Но в целом всё не так очевидно, и цели каждого департамента рознятся в зависимости от типа рынка, как станет понятно дальше. Так что перед формальным учреждением департаментов на руководителях лежит обязанность подумать, какими будут цели этих структурных единиц, и заявить эти цели в виде сформулированных миссий. Причина, по которой это нужно сделать до того, как нанимать работников и укомплектовывать департаменты, необходимость рационально обосновать необходимость их существования. Немногие вице-президенты в истории бизнеса заявляли: «Мне кажется, мой департамент и сотрудники в компании совершенно лишние. Давайте избавимся от них». Шаг второй заключается в формулировке миссии департамента, которая соответствовала бы типу рынка. Теперь ваша задача адаптировать корпоративную миссию под каждый департамент. учитывая цели и специфические задачи каждого. Например, миссия департамента по маркетингу в компании на существующем рынке выглядит так. Миссия нашего департамента по маркетингу заключается в создании спроса конечных пользователей и направлении его в канал продаж, просвещении каналы и потребителей по поводу того, чем наши продукты лучше остальных, а также помощи разработчикам в понимании нужд и пожеланий потребителей. Мы постараемся достичь этого с помощью специальных мероприятий, направленных на создание спроса, рекламы, пиар, торговые выставки, семинары, сайты и так далее. Анализы конкуренции, создание дополнительных материалов для канала и потребителей, отчеты, проспекты, обзоры продукта, опросов потребителей, составление документов о требованиях рынка. Наши цели — 40 тысяч привлеченных активных потенциальных покупателей в канале продаж. 65 процентов узнаваемости компании и продукта на целевом рынке и пять положительных обзоров продукта в квартал. Мы займем долю рынка в 35 процентов в первый год продаж силами пяти человек и затратами меньше 750 тысяч долларов. Далее объяснено, как формулировка миссии соотносится с приведенным ранее образцом формулировки корпоративной миссии. Из ответов ясно, зачем сотрудники приходят на работу. Чем им предстоит заниматься весь день? Как им понять, насколько хорошо они выполняют свою работу, каков их вклад в доходы компании? Имея на руках такие формулировки, думаю, никто из сотрудников не станет сомневаться, в чем именно заключается их миссия. Пример формулировки миссии маркетингового департамента на новом рынке. Зачем сотрудники департамента приходят на работу? Создать спрос конечных пользователей и направить его в канал продаж. Просветить каналы потребителей по поводу того, чем наши продукты лучше остальных. Помочь разработчикам в понимании нужды и пожеланий потребителей. Чем они должны заниматься весь день. Проводить мероприятия, направленные на создание спроса, рекламы, пиар, торговые выставки, семинары, сайты и так далее. Анализировать конкуренцию, создавать вспомогательные материалы для канала и потребителей. Отчеты, проспекты, обзоры продукта. Проводить опросы потребителей, составление документов о требованиях рынка. Как они узнают, что сделали работу хорошо? Сорок тысяч привлеченных активных потенциальных покупателей в канале продаж. Шестьдесят пятипроцентная узнаваемость компании и продукта на целевом рынке. Пять положительных обзоров продукта в квартал. Условия достижения целей по выручке компании. Доля рынка в 35 процентов в первый год продаж, пять занятых сотрудников и бюджет меньше 750 тысяч долларов. Изучая этот раздел, вы убедитесь в том, что главные цели департаментов и, соответственно, их миссии будут различаться в зависимости от типа рынка. Б. Определение роли департаментов в соответствии с типом рынка. Теперь, когда вы сформулировали миссии департаментов, можете организовать и сами департаменты. Не забывайте, что это неправильно — формировать департаменты только на основе их функции. Сейчас, когда у вас имеется проверенный процесс продаж ранневангелистам, идет процесс формирования департаментов, главы подразделений могут поставить в углову угла форму, а не содержание. Так шеф по продажам говорит, «Наконец-то я могу укомплектовать штат продавцов, Глава маркетинга — «теперь я могу нанять пиар-агентство, запустить рекламу и составить требования маркетинга к разработке». Глава департамента по развитию бизнеса — «пора заключать сделки». Сложно представить что-то более далекое от истины. Каждому департаменту надо осознать свою роль в соответствии с выбранным компанией типом рынка. Дальше мы рассмотрим роли каждого из департаментов на разных типах рынка. Роль департаментов на существующем рынке. До сих пор роль группы продаж в команде по развитию потребителей состояла в том, чтобы разработать воспроизводимые схемы продаж и работы в канале, а также подтвердить их, обеспечив поддержку ранних евангелистов и первые заказы. Теперь, когда у вас накопилась критическая масса первых потребителей, роль департамента по продажам такова. получить еще больше таких потребителей, чтобы масштабировать продажи и компанию. Это потому, что только на существующем рынке ранние ангелисты и массовые потребители это практически одно и то же. Поэтому вам нужно так выстроить процессы, чтобы они стали воспроизводимыми. В таких условиях действует компенсационная программа продаж, никаких резких колебаний, никаких покушений на новые рынки, только упорное ежедневное исполнение. Организация маркетингового департамента вызывает те же сложности, что и департамента продаж. До сих пор роль группы маркетинга в команде по развитию потребителей состояла в обучении и изучении, поиске новых сегментов потребителей и ниш, а также проверке позиционирования, ценообразования, продвижения и характеристик продукта. Теперь же происходит смена роли маркетинга от креатива к исполнению. Поскольку для организации продаж в этот момент первостепенную роль играют масштабирование и проверяемость, все, что нужно сейчас от маркетингового департамента, это материалы, которые могут привлечь еще больше клиентов. Это означает, что маркетингу нужно направить спрос в правильный канал продаж, обеспечивая нужное количество подготовленных потенциальных потребителей, анализируя конкурентную ситуацию и потребительские кейсы, обучая продавцов, поддерживая канал и тому подобное. Такой резкий переход от главенства стратегии к главенству тактики может быть очень болезненным для отдельных маркетологов или для небольшой команды по маркетингу, которая буквально еще месяц назад стояла в первых рядах процесса развития потребителей. Но приходится смириться, если отдел продаж намеревается отвоевать долю рынка. поскольку продажи требуют в новых условиях скорее исполнения, чем созидания. Есть опасность, что маркетинг весь свой креатив направит или на маркетинговые коммуникации, или на управление продуктом. В первом случае маркетинг рискует спутать свои новые функции с ролью коммуникационного департамента, нанимая пиар-агентства, раскручивая бренд компании и так далее. Если маркетологи ориентированы больше на техническое исполнение, то есть риск, что они начнут исполнять функции управления продуктом и зациклятся на составлении документа о требованиях рынка (MRD) для следующей версии продукта. Такие ошибки нередко случаются с креативными людьми, у которых вдруг не стало творческой работы. Наиболее вероятны такие ошибки в ситуации, когда нет достаточно четко сформулированные миссии департаментов, привязанных к общей корпоративной миссии. К сожалению, пузырь .comов исказил понятие развития бизнеса до неузнаваемости. Давайте уточним одну вещь: развитие бизнеса в двадцать первом веке это не то же самое, что продажи. Каждый раз, когда мне в компании встречаются люди, понимающие это именно таким образом, Я предпочитаю держаться подальше, ведь если они так узко понимают эту роль, значит они также неточные и в финансовых расчетах и во всем остальном, что касается ведения дел. Истинная функция группы по развитию бизнеса состоит в выстраивании стратегических взаимоотношений, необходимых для создания готового продукта через партнерские связи и сделки, так чтобы компания могла начать продавать массовым потребителям. Концепцию готового продукта предложил Уильям Давидоу в первые годы технологического маркетинга. В ней говорится, что массовым потребителям и поздним пользователям, согласно кривой жизненного цикла технологий, нужен полностью готовый к использованию надежно работающий продукт. Они не хотят собирать решения по частям от разных стартапов. На существующем рынке ваши конкуренты определяют, насколько полным должен быть предлагаемый вами продукт. Если у конкурентов продукты готовые, то и у вас они должны быть такими же. Например, в компьютерном бизнесе главный поставщик готовых продуктов на сегодняшний день — IBM. Эта компания поставляет и железо, и программное обеспечение, и системы поддержки, установки, и всё вспомогательное программное обеспечение для поддержки бизнес-решений. Ни один стартап не сможет масштабироваться до таких размеров, чтобы конкурировать с IBM в этой сфере, предлагая готовый продукт. На ранних стадиях развития потребителей стартап особенно не заботил о проблемах готового продукта, так как ранневангелисты были рады и сами собирать готовый продукт по частям. Ни один массовый покупатель, тем не менее, не станет покупать частично готовый продукт. Соответственно, стратегическая миссия Департамента по развитию бизнеса — предложить готовое решение, чтобы привлечь массовых потребителей. Это означает важность налаживания партнерских отношений и заключения нужных сделок, а не настроя продажи прежде всего. Далее показаны задачи каждого департамента на существующем рынке и основные способы их выполнения. Роли департаментов на существующем рынке. Задача департамента продаж – неустанные исполнения и завоевание доли рынка. Способы их выполнения. Нанимать, укомплектовывать и тренировать. Использовать разработанные схемы, чтобы исполнить по готовому рецепту. Задача департамента маркетинга — создание спроса конечных пользователей и направление их в канал продаж. Уверенность в том, что канал обладает инструментами продаж. Способы их выполнения — проводить мероприятия по созданию спроса, пиар, шоу, реклама и так далее. Создавать дополнительные материалы для канала продаж, проводить анализ конкуренции. Задачи департамента развития бизнеса: создать и распространить готовый продукт. Способы их выполнения: стараться предложить максимально не похожий на продукты конкурентов товар. Роли департаментов на новом рынке. Когда компания оказывается на новом рынке, для отдела продаж наступают сложные времена. Полученные с таким трудом знания на этапе верификации потребителей теперь не работают, поскольку массовые покупатели — это не то же самое, что ранневангелисты, которым вы продавали до сих пор. Поэтому даже наличие в штате толпы продавцов не поможет компании масштабироваться, если она не сменит стратегию. Грубейшая ошибка Департамента продаж на новом рынке будет продолжать верить в то, что ранневангелисты дают представление о массовом рынке. Продажи ранее в ингеллистом не позволят вам пойти вверх. Труба клюшки, покриво роста продаж, что сделала бы стартап крупной компании. На этой стадии пренебрегать продажами ранее в ингеллистом, конечно, не стоит. Они приносят постоянный доход, но их надо воспринимать как составную часть, которую департаменту продаж предстоит перерастить, если компания хочет добиться успеха. Как обсуждалось в описании шага первого в этой главе, сейчас задача использовать раневангелистов как платформу для завоевания в узком рыночном сегменте или нише, или как базу для создания переломного момента. Работа отдела маркетинга на новом рынке — выявить потенциальных массовых потребителей, понять, чем они отличаются от раневангелистов, и применить стратегию преодоления пропасти для выхода на массовый рынок. Опасность здесь состоит в том, что маркетологи компании могут повести себя так, как будто они на существующем рынке и начать вкладывать серьезные средства в создание спроса или, еще хуже, уверовать в силу брендинга и заняться им. На новом рынке создавать спрос неисково. Пока массовые покупатели не будут выявлены и не будет разработан и согласован план влияния на их поведение. Расходование огромных средств на маркетинг никак не повлияет на доходы от продаж. На этом рынке департамент маркетинга выполняет стратегическую функцию, которая сосредоточена не на мероприятиях по созданию спроса, а на помощи отделу продаж найти массовый рынок. Роль департамента по развитию бизнеса на новом рынке помочь отделам маркетинга и продаж перекинуть мост через воображаемую пропасть между компаниями для ранних евангелистов? и компании для массовых потребителей. Для этого департамент заключает соглашения и налаживает партнерские взаимоотношения, которые помогут обосноваться на тех платформах рынка, на которые ориентируется отдел продаж. Цель сделать компанию более привлекательной для массовых потребителей, создавая версию готового продукта. Далее показаны задачи каждого департамента на новом рынке. Роли департаментов на новом рынке: задачу департамента продаж — выявить потребителей рынка платдарма и продавать им, продавать узкому рынку. Способы их выполнения: стремиться к нишевым продажам массовым покупателям, продолжать потихоньку продавать ранним венгелистам. Задачу департамента маркетинга — применить стратегию выхода на нишевый рынок или переломного момента. Выявить и создать новый рынок с массовыми потребителями. Способы их выполнения: разрабатывать схему продаж массовым потребителям, отказаться от трат на создание спроса до того, как новый рынок масштабируется. Задача департамента развития бизнеса: создать готовый продукт. Способы их выполнения: налаживать такие взаимоотношения, которые позволят готовому продукту занимать нишу за нишей. пока компания не выйдет на массовый рынок. Роли департаментов на ресегментированном рынке. На ресегментированном рынке роли департаментов — это нечто среднее между функциями департаментов на новом и на существующем рынках. Поэтому департаменты на ресегментированном рынке могут чувствовать, а иногда и вести себя, как сумасшедшие. Вы вступаете в конкурентную борьбу на существующем рынке с жесткой конкуренцией с целью дифференцировать свой продукт и позволить ему занять такое место на рынке, куда пока не добрались конкуренты. Но доберется спрос массовых покупателей? Иногда отдел продаж ведет себя как над существующим рынком, в то время как отдел маркетинга строит новые планы, разрабатывает рыночную тактику. Такое расхождение в порядке вещей, но ситуация требует постоянной координации миссий и тактик. Департамент продаж на ресегментированном рынке работает в двух направлениях: продажа потребителям на существующем рынке в условиях жесткой конкуренции, продукта, обладающего меньшим набором характеристик, чем конкурентные продукты, и одновременно попытки найти новых потребителей, как это происходит при выходе на новый рынок. Между тем, в отличие от нового рынка, где в основе выхода на массовых потребителей лежит преодоление пропасти или стратегия переломного момента, то есть занятие ниши за нишей или вирусное распространение. На ресегментированном рынке отдел продаж рассчитывает на отдел маркетинга, который станет применять позиционирование и брендинг, чтобы оттянуть на себя достаточно большое число потребителей с существующего рынка, созданием самостоятельного сегмента. Один из рисков — это отвлечение основного внимания продаж на существующих потребителей на том рынке, который вы собираетесь ресегментировать. продолжать не приносящие большой прибыли продажи ради выхода на этих потребителей только часть стратегии руководители отдела продаж не должны забывать, что основная цель это изменить восприятие продукта имеющейся базой потребителей, чтобы создать новый более ценный рыночный сегмент такой, где ваш продукт станет лидером рынка департамент по маркетингу рискует угодить все в ту же ловушку, когда отдел продаж будет склонять их к проведению мероприятий по созданию спроса в сегменте существующего рынка. Хотя создание спроса необходимо в определенной мере, маркетинговой группе следует сосредоточиться на своей главной задаче — найти способ дифференцировать компанию и продукт, представив их уникальные качества в новой категории, забрав с существующего рынка значительную часть потребителей. Как описывается на шаге первом в этой главе, брендинг и позиционирование. приемлемые маркетинговые инструменты для дифференциации. Также департаменту по развитию бизнеса необходимо найти партнеров и выстроить с ними такие взаимоотношения, которые позволят создать готовую версию продукта. Именно она требуется, чтобы компания отличалась от других поставщиков. Далее представлены роли департаментов на ресегментированном рынке. Роли департаментов на ресегментированном рынке. Задача департамента продаж: извлечь доходы из возможностей существующего рынка, выявить потребителей, которые помогут завоевать плод дарм на новом рынке и продавать им, сделать удар клюшкой поворотом, воспользовавшись возможностями нового сегмента рынка. Способы их выполнения: увеличить штат продавцов, чтобы извлечь доходы из возможностей существующего рынка, несколько новых сотрудников. Нанять дополнительный персонал, который займется разработкой нового рыночного сегмента, переводить продажи в новый сегмент и расширить штат продавцов. Задачи департамента маркетинга: помочь отделу продажи извлечь доходы из возможностей существующего рынка, создать новый сегмент на существующем рынке. Способы их выполнения: использовать партизанскую тактику, минимизировать расходы. использовать позиционирование и брендинг для создания нового сегмента, дифференциации и узнаваемости. задачу департамента развития бизнеса создать и распространять готовый продукт, дифференцируя продукт и компанию в новом сегменте. способы их выполнения наладить такие взаимоотношения, которые позволят готовому продукту выйти на массовых потребителей в новом сегменте.